«Кнут генсека обладал не меньшим эффектом. Сталин разгромил москвичей, имел полномочия расследовать деятельность парторганизаций, завел привычку использовать хранящиеся в секретариате личные дела, чтобы вскрывать компрометирующие обстоятельства и тому подобное» последние обстоятельства вполне могло быть теми особыми цепями, которыми, по мнению Бухарина, Сталин держал Ворошилова и Калинина. О полномочиях Сталина обследовать организации в высказываниях Кагановича. «Все это стало тяжелой дубиной центра», – один из грузинских большевиков в 1921 году. И, несомненно, дало Сталину огромное преимущество над Бухарином, который однажды охарактеризовал себя как худшего организатора в России. Хотя это, вне сомнения, преувеличение, Бухарин, по всей видимости, сильно манкировал своими организационными обязанностями. Например, сетование Эмберадро на то, что у Бухарина мало времени на коминтерновские дела. Но триумф Сталина был обеспечен не только политической машиной. В том, что касается ЦК, она в основном обеспечивала ему преданность или благожелательный нейтралитет делегатов низшего и среднего звена, выдвинувшегося благодаря сталинской протекции. Как сказал о них один разочаровавшийся сталинист, мы победили Бухарина не аргументами, а партбилетами. Шацкин. То, что старшие члены ЦК видели расслоение в этом органе, ясно из бухаринских высказываний в меморандуме Бухарина Каменевым. Однако, несмотря на то, что эти младшие партийные работники являлись членами ЦК, в 1928-1929 годах роль их была второстепенной. По сути дела, они лишь утверждали решения, уже принятые более узкой, неофициальной группой старших членов ЦК – Олигархией, из 20-30 влиятельных лиц, таких как высшие партийные руководители и главы важнейших делегаций в ЦК, представлявших в первую очередь Москву, Ленинград, Сибирь, Северный Кавказ, Урал и Украину. То, что это были ключевые парт организации, можно понять из статьи «Подчиниться партии или капитулировать перед мелкобуржуазной стихией», за 23 апреля 1929 года. Эта сталинская статья хвалила их за то, что они официально отвергли правых. Напомним, что кроме москвичей, Бухарин надеялся также на поддержку ленинградцев и украинцев. Он также относил к числу возможных союзников Андреева, секретаря на Северном Кавказе, меморандум. Сырцов, бывший партийным начальником в Сибири, где Сталин впервые применил свои чрезвычайные меры в 1928 году, в мае 1929 года, заменил Рыкова на посту председателя СНК РСФСР. По-видимому, эта неофициальная олигархия формально собиралась вместе лишь один раз на расширенном заседании Политбюро в январе-феврале 1929 года, осудившим оппозицию. А среди этой олигархии Избранных бюрократическая власть Сталина была гораздо менее внушительна. а ее истинных пределах свидетельствует наличие значительного числа правых в высших эшелонах власти, включая даже секретариат и оргбюро, и целого ряда колеблющихся руководителей, нерешительность которых держала под вопросом исход борьбы в течение нескольких месяцев. Ставили ей предел и сами члены олигархии». Типичными представителями высшей партийной олигархии были Орджоникидзе, Куйбашев, украинцы Кассиор и Петровский и глава Ленинградской парторганизации Киров, практические политики партии, выдвинувшиеся на высокие военно-политические должности в период гражданской войны и с тех пор стоявшие во главе ключевых областей и ресурсов страны. Например, характеристика Кирова как военно-политического деятеля в работе «Посланцы партии. Воспоминания. Москва. 1967 год. Страница 181». И заявление Молотова о том, что подавляющее большинство из нас не теоретики, а практики. 15 февраля 1931 года. Многие из них были, как и Сталин, кавказцами, жесткими, крепко сбитыми усачами, немало пережившими в годы Гражданской войны. Об их политическом облике и характере в работе Анастаса Микояна «Дорогой борьбы», том 1, Москва, 1971 год. Многие другие, в том числе Киров, выдвинулись в Закавказье и отчасти отождествлялись с ним. Как администраторы и политические деятели, они были часто связаны с генсеком, однако в большинстве своем не были бездумными политическими креатурами, а сами являлись крупными, независимо мыслящими руководителями. Благодаря своей политической роли и гибели от руки убийцы, Киров служил важным примером. До того, как он возглавил Ленинградскую парторганизацию после поражения Зиновьева в 1926 году, Киров руководил азербайджанской партийной организацией и имел тесные связи с закавказскими сторонниками Сталина. Обычно считают, что он был верным сталинистом и что в 20-е годы Ленинградская парторганизация твердо стояла за генсека. Эта точка зрения представляется менее убедительной, в свете данных о том, что в 1926 году Киров сопротивлялся попыткам секретариата диктовать кадровую политику в Ленинграде. Вестник Ленинградского университета, 1968 год, номер 8, страницы 82-83. Можно понять надежды Бухарина на ленинградцев в 1928 году ввиду э, видного положения его сторонников в Ленинграде, особенно Стецкого, Петровского и профсоюзного руководителя Угарова, а также ввиду поразительного отсутствия каких-либо указаний на то, что сам Киров играл какую-то роль в антибухаринской кампании до апреля 1929 года когда исход борьбы уже вполне определился. У Коина, однако, не было доступа к ленинградской печати. Вместо этого Киров, по-видимому, стоял в стороне от конфликта на протяжении критических месяцев его развития. Хотя относительно его взглядов в 1928 году ясности нет, известно, что он назвал индустриальный план Сталина нереальным. По всей видимости, сталинское недовольство выразилось в двух неожиданных нападках на Ленинградскую парторганизацию и, естественно, на самого Кирова. Одной – на ее газету, и второй – на ее контрольную комиссию в 1928 и в 1929 годах. Речь Куйбышева 25 сентября 1929 года «Красников» Киров в Ленинграде. Ленинград, 1966 год. Страницы с 49 по 56. Решительные, прагматичные, они интересовались главным образом внутренними делами, и всех их больше занимали проблемы превращения советской России в современную индустриальную страну. Соответствующие стремления усилились под влиянием угрозы войны в 1927 году и зернового кризиса 1928 года. Борьба между Бухарином и Сталином велась в значительной мере за завоевание их поддержки. И здесь реальные проблемы и аргументы имели важное значение. В апреле 1929 года эти влиятельные деятели предпочли Сталина и обеспечили ему большинство в высшем руководстве. Представляется очевидным, что они поступили так не столько из-за его бюрократической власти, сколько потому, что предпочли его руководство и его политику. В какой-то степени их выбор, безусловно, определялся тем, что они ощущали родство с генсеком, как с волевым практическим политиком, тогда как мягкий, погруженный в теорию Бухарин, по сравнению с ним мог, возможно, казаться просто мальчиком. Сталинисты не без оснований регулярно изображали Бухарина главным лидером и вдохновителем оппозиции. Их утверждения о том, что правые пытались сделать товарища Бухарина вождем нашей партии, представляются менее убедительными. Бюллетень 3 Ленинградской областной конференции ВКПБ номер 3 Ленинград 1930 год, страница 14. Несмотря на свое более видное положение, Бухарин никогда не старался возвыситься над Рыковым и Томским, которые сами были практиками как можно судить по его пробным шарам в адрес Зиновьева и Каменева, он все еще мыслил понятиями коллективного руководства. Но, кроме этого, их выбор отражал сомнения относительно дальнейшей эффективности бухаринской политики, а также их отрицательную реакцию на программную дилемму правых в 1928 29 годах. Несмотря на то, что Бухарин согласился с пересмотренными плановыми заданиями в области промышленности и сельского хозяйства, утвержденными 15-м съездом, обостряющийся зерновой кризис поставил его и его союзников в неудобное двусмысленное положение. Они доказывали, что до нормализации ситуации в деревне невозможно провести какие-либо экономические программы, совместимые с одобренными съездом неповскими методами, и постоянно призывали к временным уступкам крестьянству и к сдержанности в области индустриализации. Какими бы разумными ни были эти требования, они создавали вокруг правых Орел пораженчества и пессимизма, и придавали вес неустанно повторяемому утверждению Сталина, что Бухарин, Рыков и Томский не способны к твердому руководству, страдают излишней робостью, находятся в плену устаревших взглядов и теории постоянных уступок и, хуже всего, готовы поставить под удар темпы индустриализации». Предложение Рыкова и Бухарина о ввозе зерна для облегчения кризиса было особенно непопулярным и подверглось критике как сильнейший удар по нашим темпам индустриализации. Недалеко идущие долгосрочные программы Бухаринцев, не их призывы делать различия между оптимизмом и глупостью, не развеяли этого впечатления, которое не меньше других обстоятельств способствовало их разгрому. Выражение между оптимизмом и глупостью принадлежит Бухарину. Или, как выразился бухаринец Айхенвальд, лучше быть правым уклонистом, чем безнадежным идиотом цитируется по статье за 3 ноября 1929 года. В другом месте Бухарин ответил призывом к земному оптимизму 12 июня 1929 года. Дело в том, что важнейшей чертой политической обстановки в 1928-1929 годах было растущее недовольство партийного руководства наставлениями правых, о необходимости соблюдать осторожность и его все большая восприимчивость к настойчивой сталинской пропаганде героических традиций большевизма. Особенно заметно это было среди молодых, идущих вверх партийных работников и комсомольских руководителей, которые, несмотря на долгую связь Бухарина с их организацией, почти единодушно приняли сторону Сталина и в значительной мере способствовали его победе. Квинтессенцией союза между Сталином и молодыми партийно-комсомольскими лидерами являлась группа радикальных противников Бухарина, называвшаяся иногда «молодыми сталинскими левыми». Они были сталинскими протеже с начала 20-х годов. Наиболее известны среди них Ламинидзе, Шацкин и Ян Стен. Кроме того, к ним принадлежали коминтерновские союзники, вроде Неймана. Некоторые из них вскоре разочаруются и порвут со сталиным Но самое главное – это недовольство, которое господствовало среди наиболее влиятельных партийных руководителей. Их настроение и разочарование бухаринской группой обобщил Куйбышев. «Не дано нам истории тише идти, более робким шагом вперед». Ему вторил Киров. Одним словом, «не торопиться», одним словом, «правые за социализм, но без особых хлопот, без борьбы, без трудностей». А Арджиникидзе, признавая за Бухарином благие намерения, выразил общую озабоченность. «Дело не в желании, а в политике. А политика, товарища Бухарина, тянет нас назад, а не вперед». Полной решимости быстро догнать и перегнать промышленный Запад и измученные текущим кризисом партийные руководители предпочли сталинский оптимизм безнадежному пессимизму правых. По всей видимости, наиболее действенным было сталинское обвинение в том, что правые проповедуют философию пессимизма. Оно выдвигалось также и против бухаринских взглядов по поводу Коминтерна, особенно против его утверждений, что революция в Европе невозможна без всеобщей войны. Например, газета «Комсомольская правда» за 17 ноября 1929 года. Но, сделав этот выбор, Они голосовали не за то, что Бухарин называл политикой авантюристов, а скорее за более смелый, но все еще ориентированный на НЭП-курс, который Сталин противопоставлял линии правых и который был утвержден ЦК в апреле 1929 года. Этот курс утверждал перевес ускоренного промышленного развития и планирования над рыночным равновесием однако не предусматривал событий, последовавших в действительности, насильственной массовой коллективизации, раскулачивания и окончания НЭПа. Для партийной олигархии главным вопросом в развернувшейся борьбе была проблема промышленного роста и планирования. Коллективизация, которую они, подобно Бухарину, все еще рассматривали как постепенное, добровольное предприятие, была делом второстепенным, а разногласия по поводу Коминтерна вообще, видимо, волновали их очень мало. То обстоятельство, что они не отвергали НЭПа, подчеркивалось в передовице по поводу разгрома правых «НЭП есть единственно правильная политика социалистического переустройства». 28 апреля 1929 года. И вообще, некоторых сталинских сторонников все еще тревожили иные его доводы, в том числе идея обострения классовой борьбы, равно как и его энтузиазм по поводу чрезвычайных мер. Например, сомнения Эйхе, высказанные 23 апреля 1929 года. Короче говоря, Сталин сколотил антибухаринское большинство и стал в руководстве первым среди равных не как безответственный автор революции сверху, а под обличьем трезвого государственного деятеля, избравшего трезвый и спокойный курс между робостью правых и экстремизмом левых истинного защитника линии 15-го съезда. Несмотря на свою воинственную риторику, он победил в своей знакомой с 20-х годов роли сторонника «Золотой середины», производившего выгодное впечатление на других администраторов своей прагматической деловитостью, спокойным тоном, тихим голосом. «Микоян. Мысли и воспоминания о Ленине. Москва, 1970 год. Страница 145-я». 196 и 233 -я. Семь месяцев спустя он возьмет совершенно иной курс с немыслимыми задачами и риском. Курс на великий перелом, который для многих большевиков, в том числе и для тех, кто поддерживал его в борьбе против Бухарина, станет судным днем, придет как тать в нощи. Бурные месяцы между апрелем 1929 года, когда потерпел поражение Бухарин, и декабрем относятся к числу важнейших периодов русской истории. В этот промежуток времени произошли три важных взаимосвязанных события. Резкое ужесточение политической линии Сталина, сопровождавшееся появлением у него привычки принимать главнейшие решения единолично, дальнейшее ухудшение отношений между государством и крестьянством, а также начало официальной яростной кампании против правой оппозиции и лично против Бухарина, которая вылилась в отказ от политической умеренности вообще. Все эти события породили политику, которой никогда не призывала ни одна из большевистских групп, включая левых оппозиционеров, К окончательному свертыванию НЭПа и к началу сталинской революции сверху. Ободренный своей решительной победой в ЦК, в течение лета и осени 1929 года Сталин взялся переиначивать политическую линию партии. В первый раз он серьезно отошел от нее в Коминтерне. На десятом м пленуме и в июле, проходившим под председательством Молотова, решения, принятые всего год назад на шестом конгрессе, были отброшены и заменены новым радикальным курсом, за который сталинисты выступали с 1928 года подверглась пересмотру определения третьего периода, который стал теперь означать конец стабилизации капитализма, рост боевитости пролетариата и неизбежность революционной ситуации на Западе. Социалистические партии, да и вообще все реформисты, были представлены как главный враг, а их фашизация была сочтена завершенной. Чистка умеренных элементов в Коминтерне принимала все более широкий размах, а заграничные компартии получили инструкции порвать связи с социал-демократическими движениями, разоблачить их социал-фашизм и организовать соперничающие профсоюзы, то есть, по сути дела, расколоть европейское рабочее движение». Новая линия была выдвинута Молотовым, Кусининым и Мануильским. Сталин на пленуме не выступал, однако он объявил о новом курсе в двух речах, произнесенных в мае. «Сталин. О правых фракционерах в американской Компартии Москва. 1930 год. Так началось гибельное скатывание Коминтерна к экстремизму, завершившаяся катастрофой пять лет спустя, когда оно способствовало разгрому некогда мощного немецкого рабочего движения, как социалистической, так и коммунистической его партии, и тем облегчило приход Гитлера к власти. Новый поворот Сталина влево во внутренней политике носил не менее крайний характер. В течение месяцев, последовавших за его утверждением в апреле-мае, плановые задания пятилетки по промышленности и сельскому хозяйству были резко увеличены, а общий характер плана подвергся переработке. Ободренная крутым ростом промышленного производства в течение лета и несмотря на растущие напряжения в экономике, Сталинская группа внезапно превратила оптимальные цифры в минимальные, увеличив задание по годовому приросту с 22,5 до 32,5% и удвоив число предприятий, намеченных к строительству. К осени она требовала, чтобы весь пятилетний план был выполнен, а затем и перевыполнен в 4 года. В результате первоначальный план приобрел категоричность, но утерял баланс и всякую последовательность. То, что оставалось, было уже не планом, а калейдоскопом рвущихся вверх цифр, суррогатным оправданием головоломного развития тяжелой промышленности в последующие три года. А положение в деревне все ухудшалось. В подтверждении предсказаний правых, лето и осень принесли новую волну крестьянских волнений. Только в Московской области между январем и сентябрем было зарегистрировано 2198 случаев беспорядков в деревне, многие из которых сопровождались насилием. Козловом, Московские коммунисты. Страница 43. Советские статистические данные о волнениях в деревне, характеризовавшихся, как кулацкие террористические акты, отрывочные и противоречивы. Особенно трудно достать сравнительные данные за 1928 и 1929 годы. Например, сообщают только, что в 1929 году кулацких террористических актов на Украине было в четыре раза больше, чем в 1927 году. Столь же серьезным и вполне предсказуемым обстоятельством было дальнейшее сокращение крестьянских посевов. Обострялась нехватка зерна и технических культур, а карточная система, введенная в 1929 году, впервые после Гражданской войны, делалась все более жесткой. В результате углублявшегося заготовительного кризиса плановые задания в промышленности ставились под угрозу на что Сталин отреагировал новой серией принудительных и амбициозных мер. К осени 1929 года чрезвычайные меры стали, как и опасался Бухарин, упорядоченной системой государственных реквизиций. В то же самое время Сталин строил все более грандиозные планы создания крупных колхозов. Плановики в центре и работники на местах получили инструкции рассматривать коллективизацию не как дополнение к единоличному хозяйству из бытовой кооперации, как предусматривалось первоначальным планом, а как наиболее быстрое решение сельскохозяйственных затруднений в стране. Применяя все более насильственные методы, государственные, уполномоченные – Наводнили деревню, добывая зерно, агитируя за колхозы и подстрекая против кулаков, и процент коллективизированных дворов значительно вырос с 3,9% в июне до 7,6% в начале октября. Первые колхозы были небольшие, часто плохо стояли на ногах и все еще составляли незначительную долю от 25 миллионов крестьянских дворов. Однако даже такой рост, по всей видимости, воодушевил Сталина на сплошную коллективизацию – Центральная печать с надеждой заговорила о массовой коллективизации в отдельных районах, хотя признаков того мощного штурма, который начнется в декабре, еще не было. Поначалу эти события не отразились на разгромленной оппозиции. Томского и его приверженцев официально удалили из профсоюзов в июне, а Бухарин со своими заграничными союзниками был выведен из исполкома Коминтерна в июле.